Глава 32. Соло для начальника отдела убийств. Время течёт, как река без берегов. лечит не только сердечные раны. И наши ошибки, просчёты, разочарования с течением времени теряют разрушительную для души остроту. Боль гаснет. Всё случившееся с нами медленно и неуклонно переходит в разряд прошлого. Былого и дум о былом. А прошлое нам всегда легче судить. Легче понимать и даже легче прощать, чем настоящее. Если только понимание и прощение возможны. Июнь близился к концу. И вроде мало что изменилось со дня, когда на лесном проселке прогремели выстрелы. Только в уголовном деле появилось новое имя. Фамилия осталась прежней. Да в камере одного из подмосковных СИЗО новый обитатель. А еще по делу прошла новая серия обысков. Да на допросах в прокуратуре и управлении уголовного розыска появились некоторые новые лица. Сергею Мещерскому вся эта история в последние дни представлялась кошмарным сном. Наверное, острее всех переживал известие о нежданном повороте событий именно он. По вечерам приезжал Колосову в Главк. Они разговаривали, спорили. Мещерский, до этого так мало интересовавшийся всем этим делом, теперь был просто оглушён и ошарашен случившимся. Теперь, по его признанию, и он тоже не мог просто так сбросить всё это с себя. Его назойливый растерянный вопрос, как же такое могло случиться в их семье, не раз слыхали и Катя, и хмурый и усталый начальник отдела убийств. Колосов пытался кое-что объяснить Мещерскому. «Если твой друг не понимает, твой долг помочь ему понять». Катя же на все восклицания и вопросы Мещерского пугливо отмалчивалась. И её поведение удивляло Сергея. Катя воспринимала всё случившееся Внешне, пожалуй, даже бесстрастно. Более того, она прямо заявила Мещерскому, что теперь непременно напишет об этом деле правду. И этого Мещерский никак не мог понять. Как же это возможно, выплескивать на странице газет столь личное, касающееся твоих друзей, знакомых, родственников? Мещерский не мог взять в толк одного то самое, что он называл абстрактным словечком личное. Умерла в Кате в тот самый миг, когда она услышала переданные по рации сообщение о вооружённом задержании с поличным при пресечении попытки убийства Ивана Базарова, его брата, тоже Базарова. Мещерский не понимал что иногда одного слова достаточно для того, чтобы не только больно ранить самые сокровенные человеческие чувства — симпатию, признательность, благодарность, веру, дружбу, любовь, но и для того, чтобы в одночасье выжечь их из души, выжечь калёным железом. Намертво. Навсегда. Одного коротенького слова для этого достаточно. Имени человека, от которого никто не ждал такого подлого и чудовищного предательства. О предательстве говорили в те дни много. В прокуратуре, розыске, пресс-центре. Дело Базаровых не оставило равнодушным никого но шли дни, и разговоры, пересуды смолкали. Следователь Касьянов, оправившись от удивления, приступил к новому витку расследования. И его теперь все больше интересовали не чувства, не эмоции, а бесспорные факты. А факты были такими. Иван Базаров переживший нервное потрясение, немного пришёл в себя и начал давать подробные показания. Его брат Степан до сих пор находился в бегах, не появляясь ни по одному из известных сыщикам адресов. Кстати, план перехват отменили. Ведь теперь в бегах находился не опасный маньяк-убийца, а психбольной с отклонениями оказавшее сопротивление сотрудникам милиции. Настоящий же убийца сидел в камере одиночки. Молчал и на допросах, и на уличных ставках с младшим братом, и даже не желал разговаривать с адвокатом. Его ранение опасности для жизни не представляло. Поэтому его перевели из тюремной медсанчасти в камеру пуля участкового Сидорова на вылет пробила мышцы, мякоть предплечья, не задев кости. Убийца хранил угрюмое молчание и тогда, когда следователь Касьянов ознакомил его с результатами экспертизы по физико-техническому исследованию орудия преступления и биологической экспертизе обнаруженных на нём следов крови. Это орудие с одинаковым интересом рассматривали у себя в лаборатории и эксперт Новогорский, и патологоанатом Семён Павлович. Необычный предмет, которым наносились рваные раны на горле Яковенко и Гранту, оказался специальными слесарными пассатижами кусачками, применяемыми для работы по металлу. Этакие увесистые стальные щипцы, с лёгкостью перекусывающие толстую металлическую проволоку. Биологическая экспертиза установила на них следы крови второй и четвёртой групп, сходные с группами крови обоих потерпевших. Эти щипцы – были тем самым предметом, который Дмитрий Базаров на глазах участкового, находившегося в укрытии, извлёк из багажника собственной машины. Кстати, белая ауди, на которой он приехал в тот вечер в Уваровку и которая несколько дней назад увозила Катю с той самой дачи после происшествия в Отрадном, по документам принадлежала фирме в которой работал Базаров. Но он пользовался машиной почти регулярно, как показали на допросах служащие автохозяйства «Нефть» и «Газ России». Были получены Касьяновым и результаты биологической экспертизы следов крови, обнаруженных на одежде Степана Базарова при обыске. Кровь, как оказалось, не принадлежит человеку. Это была кровь животного. И последним фактом, до сих пор интересующим следствие, было то, что труп потерпевшей Елизаветы Генерозовой так и не был найден. Дмитрий Базаров игнорировал все вопросы следователя, касавшиеся невесты его брата-близнеца. Шло время. Как-то вечером в пятницу, в час не бывало жаркого заката над Москвой, Мещерский приехал к Кате на работу. Она задержалась, но уже собиралась домой. На его умоляющее «не могу, но просто не в силах дома сидеть, может, сходим куда, а?» только передернула плечиками. «Тебе, Серёжа, решать». Мещерский быстро набрал внутренний телефон Колосова. 4610. Катя не слышала, о чём они там толковали. Деликатно удалилась, отправившись мыть чайник. Не оставлять же плесневеть заварку на выходные. — А Никита, между прочим, нас к себе приглашает, — сообщил Мещерский, когда она вернулась. Тоже один, как перст. И весь в расстроенных чувствах. Сегодня футбол у них. Розыск против пожарных. А он по причине травмы выпал из обоймы. Они спустились в розыск. И когда, постучав, вошли в кабинет, Колосов уже успел вскипятить электрочайник. Достал жестянку с кофе. Насыпал в чашку сахара из пакета. И сейфа была извлечена и бутылка коньяка, дагестанского три звезды. Он кивнул гостям, прошумал, располагайтесь как дома. А сам тем временем, как всегда, говорил по телефону с Раздольском, с участковым Сидоровым. То, что это задержание осуществил никто иной, как Сидоров, было вполне свершившимся фактом. Но профессиональное самолюбие Никиты на этот раз безмолвствовало. Что ж, это только в дешёвых детективах. Умудрённые опытом начальники, разные там майоры и подполковники из угрозыска, разыгрывают из себя суперменов-одиночек. Носятся, сломя голову за преступниками, палят из пистолетов, автоматов и гранатомётов, нанизывая одно на другое свои личные задержания, одно круче другого. А на деле-то в жизни этим самым начальником, майором и подполковником выпадает чаще всего только бдение в опостылевшем до тошноты служебном кабинете за столом, заваленным макулатурой справок, рапортов и квартальных отчетов, вечная выволочка со стороны вечно недовольного руководства. Или для разнообразия ржавая служебная рухлядь-машина, в которой в самый ответственный момент внезапно кончается бензин. А личные геройские вооруженные задержания – Особо опасных фигурантов тем временем совершают, как правило, безусые лейтенантики. И это реальность. Это будни милиции. И для зависти и профессионального соперничества просто не остаётся места. Сейчас, беседуя с Сидоровым, Колосов занимался тем, что перетягивал смышлённого и храброго участкового К себе в отдел. — Саша, да мне такие орлы, как ты. Позарез в главке нужны. Басил он в трубку. Парень отказывался. Ездить из Раздольска далеко. — А кто ж мне Никита Михайлович квартиру-то у вас в Москве даст? Никита покосился на Катю, чинно усевшуюся на стулу окна. Усталая. Бледное, похудевшее, печальное лицо. Потухшие глаза. Плакала наверняка, хотя и храбрится. И тут же громогласно пообещал Сидорову. «Перейдёшь ко мне в отдел? Женим тебя тут же на красавице-москвичке с жилплощадью. И будет у вас полный ажур». Сидоров, услыхав про красавицу-москвичку, пообещал подумать. Потом Колосов запер кабинет на ключ, плеснул в чашке коньяку себе с серёжкой солидную порцию Кати на донышке. Она, как всегда, замахала руками. Тоже мне трезвенница. Выпили за встречу. И беседа завязалась, как ни о чём. Результаты футбольного чемпионата. У кого больше шансов выйти в полуфинал? Потом Колосов посмотрел на них и ожидания в глазах Мещерского, а ещё недоумение, боль, неуверенность, вопрос. Что же это такое происходит? А Катя? Она быстро опустила глаза. Нечего Никите её вот так разглядывать. Колосов вздохнул. «Мы ошибались с самого начала», произнёс он тихо. «И я, и ты, Катерина Сергеевна». Это дело начиналось как разборка, провинциальная заказуха. Потом постепенно начало превращаться в в какую-то неправдоподобную и кошмарную сказку о свихнувшемся оборотне. А на самом-то деле, это с самого начала была история одной семьи. История трёх её поколений, ребята. Семейное дело, я бы сказал, в которое неожиданно были втянуты совершенно посторонние люди. Ты вот, Серёж, твердишь, не понимаю. А понять не так уж сложно. Семья в трёх ипостасях, трёх поколениях. Знаменитый дед. На его фильмах ещё наши отцы росли. Да и мы тоже смотрели. Песенки пели в пионерлагерях из тех фильмов о стране родной, где так вольно дышит человек. «Фальшь, скажете?» Да нет, фальшью нам ни фильмы, ни песенки не казались. Дед Базаров был слишком талантлив для того, чтобы делать откровенную фальшивку. Базаров-старший прожил жизнь неплохо. Всё у него было. От всенародного признания до строчек в большой советской энциклопедии. И семья была, дом. А потом он умер. Говорят, умирал тяжело. Но вы-то про это лучше меня, наверное, знаете. И осталось у старика два сына. Один, как газеты пишут, талант, Европой признан. Да вот беда, алкаш. Даже зашивался не раз. Да и кто из талантов сейчас не пьет? Время, говорят, располагает к такому образу жизни. А второй сын был, как в сказках говорили, умный, деловой. Всегда стоять у руля, рулить. Вот какой девиз он себе взял. Делал карьеру сначала в партии, потом в бизнесе, как и многие сейчас. От жизни привык получать всё. Но когда получил почти всё, что хотел, деньги, власть... Семью, сыновей. Его сожрал рак. И он сломался. Пожелал себе быстрого конца вместо медленного и мучительного. Катя слушала его и смотрела в окно. На закат над крышами. Никита в такой непривычной роли для себя, надо же. Это с коньяка опять его повело, или... Или устал молчать. Настало время выговориться. И осталось после смерти отца юное поколение. Постсоветское, как сейчас говорят, «new generation». Три брата, трое из ларца. Трое из всей знаменитой фамилии. Один? Всё бы ничего. Да не повезло парню». Не дай мне бог сойти с ума, так кажется. Итак, остались на свете трое братьев. Один псих, другой гомик, а третий — холодный и расчётливый подонок. Колосов залпом выпил коньяк. Катя заметила, ему больно. Тоже больно об этом говорить. От чего? Ведь он человек несентиментальный, жёсткий. «Была семья и сплыла. Выродилась». Колосов кашлянул, затем продолжал. «Для Димки вашего, я думаю, вся эта история...» Началась с момента, когда стало ясно, отец умирает от рака. До этого семье и так досталось». Деда паралич разбил. Стёпка заболел трихинелёзом с осложнениями. Пришла беда, отворяй ворота. Врачи давали Владимиру Кирилловичу меньше полугода. А после него должно было остаться весьма крупное наследство. Но ведь он же долю получал по завещанию, как и братья. Одинаковую с ними. «Неужели ему мало было?» Тихо спросил Мещерский. «Мало? Ему?» Колосов усмехнулся. «Дима из той породы. Кому не долю нужно, а всё и немедленно». Он жил в семье, которая никогда ни в чём не нуждалась. У которой всегда было всё по любым меркам. И по-советским – и по постсоветским. Когда же отец, наплевав на родимую КПСС, перекинулся в бизнес и заделался капиталистом-государственником, семье стало ещё лучше в материальном смысле. Мы тут с Касьяновым справки навели насчёт совокупного имущества их фамилии, достававшегося в наследство братьям Базаровым. Проданные 2% от нефти и газа. Несколько приватизированных квартир и каких? Шестикомнатная квартира деда-режиссёра на улице Грановского. Квартира Владимира Кирилловича, четырёхкомнатная. Ещё одна четырёхкомнатная квартира Близнецов. Две дачи. Земельный участок на Рублёвке. Недвижимость школы в Отрадном. Коллекция картин. Родченко, Кандинский, Рерих, Сомов, Бакст, Добужинский. Коллекция фарфора 20-х годов. Коллекция монет. Там имущество, недвижимости и денег на 5 миллионов долларов. И всё это по смерти отца и деда, по его завещанию, должны были поделить между собой братья. Но неужели Димке было мало? Не выдержала и Катя. «Он хотел всё и сразу, повторяю вам. Там, где он трудился, в этой их с отцом фирме чёрного золота, там давно уже привыкли оперировать такими суммами, которые для нас звучат как фантастика. Среди сослуживцев Владимира Кирилловича были люди ещё богаче, что им 5 миллионов». Димка привык к мысли о больших деньгах. Хотя по меркам своего круга, там, в фирме, он имел пока не очень много. Всего-то приличную зарплату, громкую фамилию давиды на наследство. Димка не хотел какую-то долю в полтора миллиона. Он хотел иметь все пять и сразу, быстро. Потому что это для нас с вами – Полтора лимона, баксов, прорва денег. А там, в том кругу, всё относительно. Там человек, имеющий полтора, это совсем не то, что человек, имеющий пять. Знаете поговорку? По одёжке протягивай ножки. Да и с кем было делиться-то этими пятью лимонами ему, Димочке? С Ванькой, которого по Димочкиным словам «Все, кому не лень, взад трахают?» «Или с больным Степаном, который сдвинулся на своем выживании пополам с оголтелым экстремизмом?» «На опытах сыроедения, славянофильстве, плотоядстве, и у которого впереди вообще страшно, что маячило?» «Может, полный дурдом, клиника?» «Дима, ребята, не только жадно любит деньги» знает им счет, умеет пускать их в дело. Но я голову даю на отсечение, он совершенно искренне верит и по сей день, что он лучше братьев мог бы распорядиться всем капиталом семьи. Выгоднее, надежнее. И в этом он прав. Так оно на самом деле и есть. Он из породы людей, для которых невозможного нет». Такие ставят перед собой цель и идут к ней, как танк, давя всех на своем пути. Между Димкой и всем наследством стояло только два человека. Два его родных брата. И когда он это понял, он их приговорил. Однако продвигаться к своей цели, как всякий расчетливый и осторожный негодяй, он начал еще загодя при жизни отца. Ведь насколько безопаснее и выгоднее, когда конкуренты вдруг устраняются вроде бы сами собой, когда цель-то ещё и не видна, отец жив. Однако, должно говориться, в отношениях его с братьями-конкурентами были некоторые особенности, которые и повлияли на все его поступки. Одного конкурента... Младшего брата. Он ненавидел. Близнецы перенесли на Ивана всю неприязнь, которую питали к своей мачехе. А второго конкурента, близнеца брата, свое второе я, Дима ваш. Как ни странно, Степана он по-своему любил и жалел. Их связывало слишком многое. А младшего он приговорил почти сразу первым. Ванька не желал говорить с нами о семейных делах. Сейчас у него от страха язык понемногу развязался. Из его показаний вырисовывается следующая картина. В семье дела шли плохо. Дед доживал последние дни. В апреле отец Владимир Кириллович лег в центральную клиническую. И врачи сказали братьям, надежды нет, неоперабелен. Впереди таблетки, потом уколы, боль, потом... Одним словом, последняя стадия. И почти сразу, как это стало известно в семье, с машиной Ивана произошел некий несчастный случай. Ни с того ни с сего отказали тормоза. Иван сейчас признается... Испугался тогда смертельно и сразу же подумал, что-то не так. Друзья машину смотрели. Новое отец подарил, отличная иномарка. А палатка оказалась странной. Деталька одна пропала, ни с того ни с сего. Парень, он впечатлительный. Да к тому же и трус порядочный. Однако далеко не дурак». Отцу он о своих подозрениях не сказал. Отец был не в том состоянии здоровья. Да и отношения у них были плохие, учитывая наклонности Ваньки. Короче, он просто ушёл из дома. Именно случай с машиной, по его словам, и стал последней каплей. Решил начать жить самостоятельно. Он прямо не говорит, что подозревал близнецов. Однако... За руль с тех пор сесть не мог. Говорит, мне всё время казалось, а вдруг это случится снова, и тогда уж. Доказать этот фокус с тормозами сейчас, конечно, уже невозможно. И Дмитрий всегда это знал. Не боялся даже упоминать о несчастном случае с младшим братом. Но слова-то Ивана. Подозрения, как оказалось, чего-то стоят. Колосов обвел взглядом свою маленькую аудиторию, ожидая возможных возражений. Но Катя и Мещерский мрачно молчали. «Можно предположить, что дело было именно так», — продолжил Колосов. Но с Ванькой первая его попытка не увенчалась успехом. И тогда Дима перешел к следующему пункту долгосрочного плана. До Ивана он всё равно рано или поздно добрался бы. Тот вёл шалую жизнь. Тусовки, приятели, музыкальные паузы разные. Долго ли получить нож в бок в каком-нибудь садомном уголке? Его ничего не стоило заказать и уголовному отморозку типа нашего Гранта, покойника. А милиция списала бы смерть на разборке между ревнивыми гомиками, на месть какой-нибудь очередной брошенной королевны. Так Дима рассуждал поначалу, я думаю, а потом он решил действовать иначе. Но об этом речь ещё впереди. А пока в начале апреля он приступил к нейтрализации второго конкурента, близнеца. Именно к нейтрализации, а не к ликвидации, не к устранению. Вроде чего бы проще и Степана заказать. Нанять какого-нибудь оголтелого и шлёпнут того в подъезде, как это сейчас делают. Как сладких в Раздольске заказали и прикончили. Да мало, что ли, таких случаев этих самых семейных заказух, когда жена приговаривает мужа, Муж – жену, дети – родителей. Но при заказных убийствах в поле зрения милиции почти всегда попадают близкие люди-жертвы, и они подозреваемые номер один. Это одна из главных версий. И это тоже сейчас ни для кого не секрет. Но Димка этого не боялся. Главное же состояло в том, что убить Степана он просто не мог. Для человека, для которого невозможного не было. Смерть брата-близнеца означала... Это трудно объяснить, ребята. Я тут недавно с психологом разговаривал. Он мне рассказывал о психологии близнецов. Дело всё в том, что они, Димка и Степан, были близнецами, очень близкими друг другу, уж извините за дурной каламбур, и гибель одного означала катастрофу для другого. Мне психолог объяснял, близнецы часто воспринимают себя как одно целое, особенно если растут вместе, если почти не разлучаются, а наши ведь и не разлучались с самого детства. Дом, школа, университет, одна квартира на двоих, Оба не женились даже. Может, потому и не женились. А Степане Димка знал всё. Между ними секретов никогда не было. То, что брат его болен, что поведение его порой дико и странно. Нам вот об остром неконтролируемом желании ловить и поедать животных, об эротических забавах в медвежьей шкуре, О навязчивой идее оборотничества только на днях стало известно. Из истории болезни. А Дима знал это от самого Степана. С самых первых дней, как у того, начались проблемы. Психолог говорил, что Степан этим медвежьим образом, подсказанным новеллой Мариме и фильмом «Медвежья свадьба», был ранен с самого детства. Болезнь только усугубила его патологические влечения. Димка внимательно наблюдал за братом. И однажды ему пришла в голову гениальная мысль. Брата-близнеца, жизнь которого драгоценна, его второе «я», можно навсегда устранить от наследства, если выставить его не просто психически больным, а опасным психически больным, маньяком. По-твоему, выходит, что у него, у того, убить брата-близнеца рука не подымалась, а убить всех остальных поднялась легко. Но он ведь и так мог стать Стёпкиным опекуном, распоряжаться его долей, если бы здоровье Степана ухудшилось. Зачем же было... «Так чудовищно усложнять себе задачу, так рисковать!» – спросила Катя. «Да, он мог стать опекуном брата, но когда рак свистнет...» «Никто не давал гарантий, как болезнь Степана пойдёт дальше». Врачи твердили в один голос плохой диагноз. «Сложная картина течения болезни». «А что будет дальше?» Болезнь Степана могла прогрессировать годами. Моменты улучшений и ухудшений могли чередоваться. И потребовались бы годы, чтобы признать его недееспособным, установить опекунство. А медицина сейчас бурно развивается. Степана могли лечить и вылечить. Улучшить его состояние настолько, что вопрос о признании его недееспособным и вообще нельзя было бы поднять в суде. Всё это Димка как юрист отлично понимал. Можно было ждать годы и ничего не получить. А он жаждал всего и сразу. Сейчас многие молодые хотят всего и сразу. Примеров сколько угодно. Ожидание сейчас не в моде. Время такое. Бери пока не. Словом, он решил обставить дело так, чтобы ни у правоохранительных органов, ни у суда в будущем не оставалось никаких сомнений в том, что Степан — маньяк, психбольной, смертельно опасный для общества, что его просто необходимо изолировать но при этом не судить, не приговаривать к смертной казни как маньяка-убийцу, а применить к нему принудительные меры медицинского характера. Расчет его строился на том, что при наличии такого диагноза, в чем бы его брата не обвинили, его никогда бы не приговорили к смертной казни. Спецбольница для особо опасных умалишенных. Вот что Дима уготовил брату. Жизнь в смирительной рубашке, но жизнь. И это было для него очень важно. А не смерть, как брату Вани. Димка, как юрист, при этом учитывал и ещё одно важное обстоятельство. По делам об убийствах, даже серийных, какими бы чудовищными они ни были, если человек, их совершивший, признается психбольным, невменяемым, и к нему применяются меры медицинского характера, никогда не бывает конфискации имущества. Все добро, весь капитал остался бы в семье. И суд назначил бы Дмитрия, как старшего, опекуном своего брата-псевдоманьяка. Доля собственности сама бы приплыла в руки. Но он же таким образом своими руками уготавливал себе роль брата-маньяка. Их фамилию бы склоняли все газеты. Рано или поздно про Степку стало бы известно, и это же... Мещерский покраснел то ли от коньяка, то ли от волнения. Братцем-маньяка быть, конечно, мало радости. «Но молва людская, ребята, недолговечна. Пять лимонов зелёных в кармане против молвы». Колосов хмыкнул. К тому же к молве сейчас все привыкли. Политиков, деятелей искусства, просто знаменитых и великих, кого сейчас и в чём не обвиняют. Пошумят, пошумят, а потом забудут. А обвиняемые утрутся. Как говорится, божья роса. Дима рассуждал так. Молва отшумит, а лимоны в кармане останутся. Вообще с такими деньгами он где угодно мог жить, скажем, за границей, как его дядя. А там вообще никого не волновало бы, кто у него брат. И так сразу же после неудачи с отказавшими тормозами Димка начал подготавливать почву для появления в Раздольске кровавого серийника. Степан как раз с апреля месяца жил в Отрадном и на даче в Уваровке. Димка начал словно партию в шахматы. Причём сначала жертвовал пешками. И первой пешкой стал для него за заблудыга солёный. Кстати, мы с Касьяновым тут по новой допросили кое-кого в Ассоциации боевых искусств и узнали кое-что интересное. Братья Базаровы ещё в университете активно занимались спортом. Потом оба несколько лет подряд занимались и с персональным тренером по айкидо. Тогда только начиналась мода на восточные единоборства — среди молодёжи. Димка говорил друзьям, что делал это так, для здоровья. Но по отзывам тренера он был более талантливым учеником, чем Степан, который потом стал зарабатывать себе на жизнь этими навыками. Сломанная шея у алкаша солёного это особый приём айкидо. Элемент некогда изучаемой им техники захватов и удушений. Димка нащупывал путь для изоляции брата. Расчет с этой техникой захватов был такой. Он прикончил первого попавшегося мужика пешку в непосредственной близости от отрадного. Причем убил таким способом, чтобы сразу же натолкнуть нас на первичные черты Возможного портрета убийцы. Убийца физически сильный, ловкий, тренированный молодой мужчина. Знакомый с техникой боевых приемов. Милиция рано или поздно должна была заинтересоваться школой Степана в Отрадном. Но милиция не заинтересовалась. Апрель заканчивался. Реакции со стороны местных правоохранительных органов на убийство не было. Дмитрий не знал, что Соленого так и не нашли, потому что и не искали, что греха таить. Но он понял, что-то не сработало. Нужна новая жертва. И еще более яркие, страшные, кричащие улики на месте убийства. Вот тогда и появились те знаменитые кусачки для работы по металлу. А брату тем временем становилось то лучше, то хуже. То ничего, все вроде в норме. А то словно с цепи срывается. Ваньку лупит, невесту. И по ночам пропадает. Димка знал, где он пропадает. Наверняка не раз следил за братцем. Наблюдал его и в моменты когда тот себя представлял медведем, сыроедением и охотой экспериментировал. И Димка решился. Братцам подсказывал, какими именно должны стать улики, которые в будущем обнаружатся на месте нового убийства. Несколько раз Дмитрий приезжал в Раздольск и выжидал в лесу удачных станций, как заправский маньяк подстерегая нужную жертву. Ему нужен был мужчина. Желательно не старый, физически крепкий, потому что это сразу бы наводило милицию на определённый тип преступника. Но повезло с выбором ему, думаю, не сразу. Однажды он караулил у мебельного и заметил, как с электрички сошёл Яковенко, направлявшийся заключать мировую с бывшей женой. Это была очередная пешка. И ею надо было умно распорядиться. Димка и вправду был талантливым учеником своего тренера, если сумел так быстро справиться с таким серьёзным противником, как спецназовец. Но, скорее всего, дело решило внезапность нападения – Яковенко шёл по дороге, а тут... Бросок сзади из кустов, захват, рывок и... Труп он положил специально на виду. На самой дороге. На берёзовый поваленный ствол. на получите на блюдечке. Ему было просто необходимо, чтобы этот труп нашли как можно быстрее. Милиция получала в своё распоряжение и весьма красноречивые улики. Рваные раны на горле, лужу крови, а также медвежью шерсть. «Если в будущем братца Стёпу возьмут», рассуждал Димка, «то эта улика точно ляжет в масть со всеми остальными». «Вся картина убийства должна была сказать нам это необычное преступление». В Раздольске и его окрестностях появился кто-то страшный, с явным сдвигом, опасный, как бешеный зверь, маньяк, словом. Всё это дело, ребята, было ничто иное, как чудовищная инсценировка. По расчётам Димки, милиция должна была заинтересоваться отрадным. Ведь ни для кого не секрет, что, когда появляется маньяк, то его ищут методом повальной проверки всех, кто проживает в районе, где совершаются убийства. С этого обычно и начинают. Потом, если не находят, переходят уже к поискам приезжего. Рано или поздно, но Степан бы попал в поле зрения милиции, а там бы о нём навели справки, установили, где он лечился, чем болен. Подняли бы медицинские документы. Диагноз врачей. А в документах приговор. Психоз Вирвольда. Медвежья мания. Половые перверсии. Мозговой синдром. Но опять не сработало. Труп Яковенко не нашли. В отрадное никто не пришел. А Степане не наводили справок. Все было тихо. Мальчишки-листовы, о существовании которых Дмитрий и не подозревал, спутали ему все карты. Надо было всё начинать сначала и снова рисковать. Я думаю, ребята, количество убийств напрямую зависело от того, что не сработало. Если бы сработало сразу, у нас была бы только одна жертва — солёной. Но так уж сложились обстоятельства. Один мертвец звал другого мертвеца за собой. И так повторяю, Димке надо было всё начинать заново. И он решил рискнуть по-крупному. Убить не просто случайную жертву в лесу, а дачника, которому по просьбе Прозоровой сам же издал дачу. То, что жилец был киллером-наёмником, проходящим у нас по делу о заказном убийстве, он, конечно, не предполагал. Но каких только совпадений не бывает. А с кем он имел дело? Когда о цене задачу договаривался? С Грантом или... Катя запнулась. Или Катерина Сергеевна. В этом дельце был у Гранта помощник. Посредник. Кстати, кровный его побратим, некто Карпов. Колосов кашлянул, вспоминая задушенного Горемыку Акулу. Грант сам с владельцами дачи дел не имел, а действовал через этого посредника. От него Димка узнал, что на даче Прозоровой будет проживать одинокий жилец. «Мы, Кать, когда то дачку в Половцеве осматривали, Все недоумевали, что с Грантом произошло. Он вышел во двор среди ночи с оружием, вроде бы, на что-то посмотреть. Не знаю, возможно, он что-то услышал или увидел, тень промелькнула. Но для него любопытство стало роковым. Бросок из темноты, и Грант курка спустить не успел. Всё решило внезапность. Физически, кстати, братья Базарова и Степан, и Дмитрий очень сильны. Грант без оружия, без своей киллеровской винтовочки с оптическим, в ближнем рукопашном бою с близнецом вряд ли совладал бы. После убийства всё развивалось по уже отработанному плану. Кусачки, рваные раны на горле, медвежья шерсть, Это чтоб у милиции сомнений не возникло, с чем именно связывать это убийство. А для привлечения внимания, чтоб уж труп наверняка нашли, измазанный кровью забор. И то, что он так настойчиво инсценировал, наконец сработало. Мы, правда, шли от другого. Искали Гранта по делу об убийстве, а нашли его изуродованный труп. Дело завертелось. По Раздольску поползли слухи. И Димка начал терпеливо ждать и даже собирался помочь нам. Потом отыскался и труп Яковенко. Слухи ширились. Заговорили уже о маньяке. Про оборотня волкалака вспомнили. А тут ещё и пропавшая скотинка. Стёпкины ночные забавы. Инспирированные им опыты нетрадиционного питания в школе. Мало-помалу к отрадному начали проявлять интерес. Кстати, Димка узнал об этом непосредственно от тебя, Кать. Узнал, где ты работаешь. И при случае решил использовать тебя. Но тут всё для него внезапно изменилось. Умер его отец и... Ты мне скажи, Никита. лизович что-то подозревала насчёт смерти Владимира Кирилловича. Это ведь было не самоубийство, а? Катя, собравшись с духом, продолжила. Ответь. Это он убил отца? Димка? Нет. Отца он не убивал но ты описываешь его настоящим чудовищем. Он и есть чудовище, выродок. Но смерть отца стала для него самого страшным ударом, шоком. И не только потому, что ему было выгодно, чтобы отец был жив, пока он при его жизни не разберется с братьями, не устранит их как конкурентов со своего пути а самое главное потому, что... Колосов помолчал. Он просто любил отца. Не знаю, ребят, у меня такое чувство, когда я всё это вспоминаю. Если Димка и был кому-то предан, благодарен, кого-то уважал, любил, то только отца. Мне говорили на допросах те, кто хорошо знал их семью, Они с Владимиром Кирилловичем очень были похожи по характеру. Между ними тоже были особые отношения. Но это ничего общего с тем, что связывало, например, близнецов. Думаю, ночь, когда стало ясно, что отец покончил с собой, стала самой страшной для Дмитрия. Катя вспомнила ту ночь как он рыдал на её плече. «Нет, нельзя начинать всё сначала. Она ничего не хочет вспоминать о них. Она не может позволить себе после всего, что он сотворил, жалеть его. Жалеть чудовище. Каждый из братьев пережил самоубийство отца по-своему», продолжал Никита. Димка однажды пытался внушить нам, что, дескать, отец и раком-то заболел от того, что остро переживал голубизну Ваньки. Возможно, отчасти он и не лгал. Отцу их досталось в тот год. И свои болезни, и дед. И стёпка его тревожил. Любимый сын сходит с ума. Ну, а Лиза? Чем она-то Димке помешала? Тихо спросил Мещерский. Её-то он за что убил? Труп Геннерозовой до сих пор не найден. Формально ему никакого обвинения в её убийстве предъявить нельзя, но... Думаю, он просто разменял и её, как новую пешку в игре. Момент потребовал новой жертвы. Степан, остро переживавший смерть отца, предпринял со своими штурмовиками налёт на цыган. Зачем? Отчаяние порождает всплеск агрессии. Так объясняет его поступок психолог. Из Кати у Стёпки произошёл инцидент. Димка мгновенно просчитал ситуацию. Катя может стать не только свидетелем, но и доложит, куда следует, о поступках Степана. Он понимал, что Катя профессионал. И не станет стесняться или выгораживать знакомых, когда речь идёт о серийных убийствах, совершённых маньяком. Дмитрий решил, настало время обострить ситуацию до предела. Сделать в шахматной партии шах шахферзём. Прямо вывести милицию на личность маньяка-оборотня. И он убил Лизу, невесту Степана. Кем, как не женихом пропавшей без вести девушки, мы должны были бы заинтересоваться в первую очередь. А там бы очень кстати пришлись и изобличающие показания Кати. И на этом этапе, как показали обстоятельства, Он у нас партию выиграл. «Но для чего же тогда он спрятал ее труп?» — спросил Мещерский. «Этого мы не узнаем, если не найдем тело. Если он сам не покажет, где оно. А если рассуждать абстрактно? Он спрятал труп, возможно, потому, что убийство оставило какие-то следы, которые явно на него указывали» и у него не было времени их устранить. Он убил Генерозову, как очередную пешку, а вовсе не потому, что она что-то подозревала. К сожалению, он умный был, и все делал так, что его никто не подозревал почти до самого конца. Колосов печально вздохнул. — Ну, наука будет нам впредь. Он глянул выразительно на Катю. Та покраснела. Это был ответ именно на тот вопрос, который она хотела ему задать. Но Лиза не раз упоминала о страсти Дмитрия к деньгам. Выходит, она раньше всех определила главный мотив его поступков. Хотя и не догадывалась ни о чём. А возможно... — продолжил Никита. — Определённую роль в её устранении сыграл и тот факт, что они со Стёпкой хотели пожениться. Она могла забеременеть. А лишние хлопоты с новыми наследничками были Димке абсолютно ни к чему. В принципе, она, как и все прочие, которых он подстерегал и убивал, подготавливая свою инсценировку, Была для него пешкой, я повторяю это. Они ничего не значили в той игре, что он затеял. «Пешки, ты так категорически это утверждаешь?» Катя вертела в руках пустую чашку. «По-твоему, он ко всем относился как к пешкам?» Он приговорил родных братьев Катя. Хладнокровно приговорил. Остальные же, чужие, посторонние, были для него вообще никем? Катя чуть было не спросила. И я, значит, тоже? Знакомая игла ужалила в сердце. Она потянулась сама к бутылке, плеснула себе. Мещерский только брови поднял, надо же. Залпом выпила коньяк. Горло обожгло огнём. Так лучше. Не надо ничего вспоминать. Брось. Ладно, пора заканчивать нашу повесть. Дальше всё было так. После ареста Степана дело пошло в том направлении, куда его Дмитрий и подталкивал. Он выжидал. Но внезапно Стёпка из-за этих наших раздольских ротозеев получил шанс сбежать и воспользовался им. «Когда мы суетились в горячке, предупреждали братьев об осторожности... Кстати, я лично и предупреждал...» Колосов горько усмехнулся. «Димка понял. Наконец настал час разделаться одним ударом с обоими конкурентами. Можно прикончить Ваньку». Он сам сказал мне, чтобы Ивана встретили на автобусной остановке в Раздольске. Прекрасно зная, что тот поедет электричкой до Мебельного. Это был его традиционный маршрут до дачи. Он всегда ходил лесом, потом по бетонке. Там ближе. И вот там-то братец-оборотень и подстерегал его. Дмитрий отчаянно рисковал. Это был человек, для которого, как я говорил, не было невозможного. Он рассчитывал, что убийство, обставленное, как и прежние, припишут обезумевшему, сбежавшему психу Стёпке. И тогда уж. Но он поспешил. Если бы он не торопился, не рисковал, просто выжидал бы, выиграл бы наверняка. Но он хотел всего сразу и быстро. Такова уж базаровская натура. Потому рискуя и поспешил. Потому и проиграл. «Ты хочешь сказать, то, что вы взяли его с поличным, фактически случайность?» неуверенно спросил Мещерский. Колосов молчал. За окном синели сумерки, когда они покинули кабинет начальника отдела убийств. Колосов оставался. Ему, видно, некуда было податься. Дома его никто не ждал. «Стёпка к тебе может прийти», — сказал он Кате на прощание. «Может, стоит пост охраны у тебя выставить? Он хоть и не маньяк-убийца, но всё же псих». Ко мне он не придёт, Никита. Катя смотрела в пол. Ты прав, для них, этих людей, мы никто. Если кто сейчас и важен для Степана, то только... Димка. Она кивнула. В понедельник Касьянов планирует выход на место с Иваном и этой сволочью. Там ведь только показания потерпевшего и Сидорова об обстоятельствах нападения. Касьянов следственным экспериментом их закрепить хочет. Ну и видеосъёмкой. Колосов кашлянул. «Так вот, я хотел тебя попросить, Катерина Сергеевна, не окажешь нам содействие с оператором в последний раз? А то я сейчас от оперативно-технического отлучён». Они в зоопарке, как всегда. А орлы мои снимают не очень-то профессионально. Если тебе тяжко на этого гада смотреть, скажи я. Я поеду на выход с вами и оператора возьму. Катя ответила совершенно спокойно. Когда я, мол, отказывалась, Никит? Ты говоришь, в понедельник? Когда? Когда? Но в машине Мещерского спокойствие её покинуло. Катя забилась на заднее сиденье. Мещерский, молчавший весь путь до Фрунзенской набережной, слышал лишь сдавленные рыдания, всхлипы. Утешать было бесполезно. Женщины должны плакать, когда они ранены в самое сердце. Женские слёзы Вода. Мещерский молча протянул Кате носовой платок клетчатый, крахмальный, новый.